Последние сражения. Период затишья, который наступил во Франции после возвращения Парижа в 1437 году, был сложным временем в Англии. Высшие фракционалисты увязли в бесконечной борьбе за контроль над слабым Генрихом VI, не стихали ссоры между ястребами и голубями, одних все еще преследовали миражи военной победы во Франции, другие предлагали остановиться на Нормандии и Гиене и принять мир. Ведущий ястреб был английский дядя короля Хэмфри Глостер, который не мог забыть, что он сражался при Азенкуре. Сам он сделал много, чтобы стать причиной бессмысленной войны с Филиппом Бургундским, но он покровительствовал возрастанию популярности людей, а потому был известен как добрый герцог Хэмфри. Однако он был слабым и не слишком авторитетным политическим деятелем. Главное поражение в войне он потерпел от Карла Орлеанского. Карл Орлеанский, подобно Хэмфри Глостеру, был живым символом сражения при Азинкурии. Один из французских баронов, он был захвачен на поле битвы и с тех пор жил пленником в Англии. Условия его английского заточения были такие же, как и у его прадедушки Иоанна II, и в течение четверти века он посвятил себя поэзии любви, большей частью на английском языке. Он действительно, как полагают многие, стал последним из средневековых трубадуров, и его вклад в историю литературы затмевает его неудачи в качестве военачальника. Те английские лидеры, которые выступали против Глостера, выступали за освобождение человека, побежденного при Азенкуре, делая таким образом жест к примирению с Францией. Филипп Бургундский, желая увидеть мир, сам договаривался об освобождении. Король Карл согласился заплатить огромный выкуп, установленный англичанами, как его вклад в дело завершения войны. В ноябре 1440 года Карл Орлеанский возвратился во Францию. У него не было никаких шансов на восстановление бывшего политического превосходства, так как позор Азенкура еще не стерся из памяти. Вероятно, это не беспокоило его, он долго не интересовался политикой удалился к непринужденной мирной жизни и патронировал литературу. Он продолжал писать стихи, и самые известные французские поэты приходили на его суд в Блуа. Он женился, жил с женой счастливо и стал отцом сына, когда самому ему было 70 лет. Сын должен был в будущем стать королем Франции. Проиграв сражение при Озинкуре, он имел гораздо больше причин радоваться своей новой жизни, чем любой победитель. Ценность освобождения Карла Орлеанского, как жеста к миру, нейтрализовала прогирею, которая дала Англии новое дыхание. Ненадолго поднялся престиж Хэмфри Глостера, но восстание во Франции постепенно прекратилось, а борьба между ястребами и голубями началась снова. Новая борьба сосредоточилась вокруг молодого Генриха VI английского. Ему было всего 20 лет. Не оставалось сомнений, что он никогда не будет управлять и всегда останется слабой марионеткой какого-нибудь сильного министра. Однако он был в подходящем возрасте, чтобы жениться, и характер брака мог бы повлиять на будущие отношения с Францией. Хенфри Глостер хотел, чтобы король Генрих женился на дочери Иоанна IV Арманьяка, самого могущественного дворянина в Южной Франции. Иоанн Арманьяк участвовал в прогерии, и хотя он сдался, Его можно было бы легко убедить восстать против короля снова, как только его дочь стала бы английской королевой. Он мог бы дать Англии новый шанс в полной победе. Карл VI предвидел эту возможность. Королевская армия с молодым дофином среди ее лидеров расположилась на юге и в 1443 году фактически избавилась от арманьяков. От этого удара Хэмфри Глостер никогда не оправился и его влияние на события после этого свелось к нулю. Продвижением партии голубей в Англии теперь занимался Уильям, граф Саффолк. Он вел английские силы, которые были вынуждены отступить из Орлеана после прибытия Жанны Д'Арк, отважно сражался, прежде чем почувствовал, что этого достаточно. В 1443 году он прибыл во Францию, чтобы подписать перемирие, он чувствовал, что это необходимо для Англии. Если Сафолк привел бы благородную красивую молодую принцессу, чтобы она стала английской королевой, то это помогло бы сделать перемирие приемлемым для Англии, и это казалось хорошей возможностью. Рене Анжуйский был членом дома Валуа, прадедушкой французского короля Иоанна II и вторым кузеном правящего короля Карла VII. Его дедушка, отец и старший брат, каждый названный Людовиком, требовали корону Неаполя и боролись за нее, но ни один в этом не преуспел. Когда старший брат Людовик III умер в 1434 году, Рене унаследовал право назвать себя королем Неаполя. Он никогда не сидел на троне по праву и фактически не имел ни власти, ни дохода. Однако имел королевскую кровь и мог назвать себя королем. Это дало ему высокий социальный статус. У Рене была 13-летняя дочь, Маргарита Анжуйская. Конечно, она была бы только рада выйти замуж. Французы, казались, думали так же. Перемирие было подписано 28 мая 1444 года, сроком на два года с возможными вариантами для возобновления переговоров, и брак состоялся в следующем апреле в городе на луаре приблизительно на 70 миль ниже Орлеана по течению. Маргарита Анжуйская в 15 лет стала королевой Англии как обычно бывает при урегулировании отношений, основанных на компромиссе, никакая сторона не была полностью довольна. Владения Англии, Гиенью, Нормандии, Кале и несколькими другими местами были подтверждены. Но Англия предприняла попытку вернуться к вопросу о французском доминировании в области Мэн, лежащей к югу от Нормандии, так как это была часть наследственных областей. Это было владением Рене. Английское правительство, однако, чувствовало то же самое и фактически не думало оставлять область Мэн. Уступка была сделана на бумаге, но англичане пытались найти оправдание, чтобы фактически избежать оставления области. И при этом Карл не нажимал на них. Пока англичане оставались во владениях, перемирие могло быть объявлено нарушенным всякий раз, когда это удовлетворило бы французов. В 1448 году Франция была боеготова. Ее армия была реорганизована, в нее были включены батареи артиллерии. Так как Англия все еще не оставила область Мэн, Карл объявил перемирие нарушенным и послал свою армию на запад, чтобы занять Мэн и вторгнуться в Нормандию. В это время англичане в Нормандии были под командованием некомпетентного герцога эдмонда Сомерсета. Французы захватили большую местность прямо под его носом, взяли Руан и Гарфлер в 1449 году, много городов, которые Генрих V захватил 30 лет назад. Телбот был снова захвачен и находился в тюрьме в течение года, прежде чем был выкуплен. Саммерсет вернулся обратно к Кану, который находился в 60 милях к западу от Руана и был там осажден. Англия готовилась к последнему усилию на севере. В марте 1450 года новая английская армия высадилась на нормандском побережье численностью большей, чем Эдуард III и Генрих V когда-либо брали во Францию. Французы среагировали быстро, и 15 апреля 1450 года английские и французские армии встретились у деревни Форминьи на нормандском побережье в 25 милях к западу от Кана. Увы, для Англии дни Озенкура закончились. Англию не беспокоила численность войск противника, так как она не превосходила их собственную армию, но они были лучше вооружены. Англичане, ожидая французов, все еще надеялись защититься от них лучниками. Французы так не думали. Вместо этого они применили эффективное оружие, из-за дальнобойности ядер которого англичане были испуганы, ведь они не могли ни им противостоять, не нанести ответный удар. Сражаясь некоторое время, даже несмотря на поддержку, англичане сломались, когда прибыло французское подкрепление. Они пробовали отступить, но отступление превратилось в бегство, и две трети английской армии осталось лежать на поле битвы. Миротворческая политика Саффолка таким образом сломалась и закончилась поражением и позором для Англии. Он долго скитался. Был сначала выслан, а затем 1 мая 1450 года даже пытался уехать, благодаря чему страна лишилась бы еще одного убийцы. Это, однако, был еще не конец британских поражений. Каи сдался французам 6 июля, а порт Шербур 12 августа. Это была последней точкой опоры Англии в данной области, и вся Нормандия была потеряна для англичан навсегда. Карл VII в 1450 году, намного позже сражения при Форминье, торжественно вступил в Руан, в том числе и в то место, где Жанна Д'Арк была сожжена 19 лет тому назад, и приказал провести подробное расследование этого случая. В конце концов, он не мог позволить себе сказать, что она была колдуньей. Карл, конечно же, ожидал, что осуждение с Жанной будет снято, как и в предыдущем случае. Англичане ожидали, что она будет осуждена. И, конечно же, трибунал, сидящий в суде, выполнил политические требования, как и в прошлый раз. О процессе над Жанной было всем известно. Все знали, что ее объявили ведьмой, не было никакого способа спасти ее, чтобы убедиться в обратном. Была предпринята попытка направить французские армии, оснащенные артиллерией с севера, к юго-западу. Там они столкнулись с биенью и ее столицей Бордо, которая была английской не просто в течение 30 лет, а почти 300, и которая стала настолько используемой к тому времени королями Англии, что едва ли мыслила себя французской. Англичане прилагали последние усилия, но французы устойчиво продвигались дальше. С ними все еще был Телбот, один из капитанов, который воевал еще в те времена, когда англичане казались непобедимыми и могли по желанию численно превзойти французов. Телботу теперь почти исполнилось 70 лет, но он все так же был одержим войной и оставался таким, каким был всегда – храбрым и предусмотрительным. Когда 5 июня 1451 года Бордо пал, французской армией и Телботу открылся путь в Гиень. Население сразу присоединилось к его правителям, и в октябре Телбот был способен освободить Бордо и возвратить значительную часть Гиени. Это подразумевало, что в конечном счете он должен будет столкнуться с большой французской армией, которую отправили в эту область. Французская армия достигла английской заставы в Кастильоне в 30 милях к востоку от Бордо, и Телбот торопился оказать им помощь. Но Телбот оставался Телботом и совершил безрассудный поступок. Он, не дожидаясь поддержки артиллерии, 17 июля 1453 года начал яростное сражение. Французы, наоборот, поместили свою артиллерию позади сильной защитной линии, которую сделали в Фарменье. И теперь это были не французы, которые попали под обстрел лучников, а англичане, которые угодили под пушечные ядра. Телбот руководил сильной английской колонной, которую он выдвинул против французской линии, и они попали под удар артиллерии. Телбот был убит, английская армия разбита и господство лучников, которые правили на поле битвы в течение столетия, закончилось. Вся гиень Бордо были снова захвачены Францией 19 октября 1453 года. Сражение при Кастильоне стало последним сражением в войне, длившейся столетие. Фактически долгая борьба с Англией, которая началась во времена Людовика VII французского и Генриха II английского, закончилась. И победа была за Францией. Единственной землей на французской территории, сохраненной англичанами, был Кале и область окрест него. Даже эта территория несомненно досталась бы французам, если бы не Филипп Бургундский, который на всякий случай предпочел, чтобы там остались англичане. Юридически столетняя война, однако, не закончилась. Никакого мирного договора подписано не было. Никто из английского правительства не приехал, чтобы заключить мир с Францией и признать, что Крейси, Пуатье и даже Азенкур ни к чему не привели, что Эдуард III, Черный Принц и Генрих V не добились поставленной цели. Если бы англичане подписали договор с французами, это было бы перемирием. Контролируя англичан, живущих в Кале, Франция должна была еще в течение нескольких десятилетий ждать, не вторгнутся ли англичане еще раз. Но вторжения впоследствии никогда не было, и если мы вернемся к началу нашего повествования, то сможем отметить, что сражение при Кастильоне является завершением Столетней войны, хотя и не оформленным юридически.